Издательство «Эксмо». Валентина Маршалович. «Дыхание синего моря». Записки стёрда круизного лайнера о суровых буднях и необычных приключениях. О любви, мечтах и работе на круизных лайнерах. Предисловие. Я стояла на девятой палубе круизного корабля, который отправился в долгий переход на через Атлантический океан. Волосы развивались по лицу под порывами холодного октябрьского ветра. Ноги гудели от восьмичасовой рабочей смены в шумном зале казино. Я вдыхала свежий морской воздух и всматривалась вдаль, туда, где кончался океан. Я рисовала в воображение небоскреба Майами и прощалась с холодной Европой. Море бушевало — мутные волны с шумом ударялись о белоснежный лайнер. Корабль раскачивался на бескрайних волнах, не способный противостоять грозному настроению моря. Резкий порыв ветра сдвинул стулья на верхней палубе, и на пол с грохотом упали бокалы с корабельного бара. Вода в бассейне расплескалась в разные стороны. Я оглянулась и увидела взволнованных гостей, сидящих у барной стойки». Впервые за долгое время в море меня сковал страх перед стихией. Руки сжали холодные железные поручни, а на плечо упала первая крупная капля дождя. Там, посреди бескрайней Атлантики, в памяти всплыл день, с которого всё началось. День, когда моя мечта о дальних островах и Бирюзовом море нежным лучиком заискрилась в сердце. «Здравствуй, мечта!» Тот день ничем не отличался от остальных. Я подходила к серому зданию технологического университета медленно, словно ожидая, что кто-то сверху разрешит мне развернуться и убежать. Убежать далеко и надолго, не оглядываясь и не вспоминая унылую рутину. Я проживала дни на автопилоте. В череде лекций по химии и бухгалтерскому учёту и в бесконечном поиске внутреннего счастья. Внутри жила острая боль, разрушающих меня отношений, и пустота. Пустота настолько пронзительная и стерильная, какая бывает лишь в белых палатах операционных. Моё будущее было расписано за меня. Впереди ждал диплом и уже подготовленное место работы в скучной строительной фирме. Когда я думала, что жизненная рутина — так и будет продолжаться без новых открытий и путешествий, всё внутри меня сжималось. Я поднялась по серой лестнице на второй этаж и тихо вошла в просторный лекционный зал. Женщина с пепельными волосами выводила мелом длинные формулы на доске. Мои подруги играли в точки и шуршали под столом обёрткой белого шоколада. Студенты в первых рядах лишь изредка поднимали вверх глаза усиленно записывая слова лектора. До меня донеслась тихая мелодия. Парень, сидевший на ряд ниже, надел наушники и растянулся на парте. А я витала в своих мыслях, искала на лекции по мировой экономике свои задачи в этом мире. Я перевела взгляд на хмурое сентябрьское небо и увидела яркую белую полосу от самолета, знак, который перевернул всё. Знак, обещающий мне начало белой полосы в жизни. «Наверное, он летит в Майами», — подумала я. «Уносит чьи-то жизни и судьбы за океан, навстречу солнечной набережной и небоскребам, навстречу прибрежным кафе и теплому океану». В тот день в сердце поселилась мечта, которая тонким голосом рассказывала мне удивительные истории. Об этом мире, полном изобилия, в котором есть берега с розовыми песками — белоснежными скалами, зелёные оазисы посреди бескрайних песков Востока и небоскрёбы, смотрящие в небеса, в котором каждый может выбрать свой путь и свою дорогу. В тот день я сделала свой выбор, который через год привёл меня в аэропорт Вечного города Рима, где когда-то давно и началась моя история».